Глава 23. Андрей. Время приближалось к обеду. До конца рабочего дня оставалось еще несколько часов, а я уже думал о том, что заберу Макса из детского сада и зависну допоздна у матери. Последние две недели я практически перебрался к ней. Домой ездил только ночевать. Таня наплел, что журналисты за нами следят, мол, не стоит им давать повод для лишнего шума. Сейчас каждый... Кто научился в школе писать, пачкает в интернете имена публичных людей, бизнесменов, политиков. На самом деле Эрбек и его люди позаботились о том, чтобы к моей семье никто не мог и близко подойти. Мама меня каждый вечер уговаривала остаться на ночь в доме. Места, благо, там всем хватает. Но я уезжал домой. Родительница все замечала и пыталась помочь нам сблизиться. Нужно было сказать спасибо и Светлане Максимовне. Моя бывшая классная руководительница никак этому не препятствовала. Упиралась только Таня. Я не давил, старался ненавязчиво за ней ухаживать, но Таня старалась не оставаться со мной наедине. За две недели мне не удалось ни разу ее даже поцеловать. Столько времени без секса, и ведь не хотел других. Она как наваждение. Снять напряжение утром под душем стало каким-то ритуалом. Только никакого удовлетворения это действо не приносило, и я все больше зверел. «Останься я в родительском доме на ночь», точно бы оказалась у нее в постели. Где лежат запасные ключи от комнат, я прекрасно знал, а там хрен бы меня кто остановил. Мое терпение давно испарилось, и ведь каждый раз заставлял себя садиться за руль и сваливать оттуда, чтобы все не испортить. Таня расслабилась и перестала видеть во мне угрозу. Но сделай я неверный шаг, и мои достижения снова скатятся к нулевой точке. Приходилось и дальше передвигаться черепашьими шагами по заминированному полю. Именно так я окрестил завоевание своей супруги. Как только семья оказалась под надежной охраной, позволил вернуться Артему. Разрешил парню сделать один звонок, рассказать, как он счастлив оказаться дома. Лично предупредил Артема, что если он еще раз напомнит о себе Тане, церемониться с ним не буду. Поездку на Имал он будет вспоминать как увеселительную прогулку. В этом месяце мы погасили часть займов, пусть и небольшую, а еще мы не ушли в минус. Радоваться выдыхать было еще рано, но, если честно, не ждал, что удастся обойтись почти без потерь. Конечно, долгов у нас еще много, но если и дальше ничего не сорвется, за полгода выплывем». Покоя не давала одна вещь — сообщение, которое прислали Тане. Мы так и не выяснили, кто за этим стоит. Номер был зарегистрирован во Владимире, но сообщение отправили из Москвы. Мы нашли мужика, которому принадлежал телефон. Жил он в старом доме на окраине города. Дом запущенный, впрочем, как и сам мужик. Пропил он телефон. Кому его продал, долго вспоминал. Я ему и телефон новый, и деньги, и ящик водки пообещал, если он назовет имя, и ничего, не помню, — говорит. Сосед его собутыльник нам заглянул, увидев у ворот несколько крутых машин. Поняв, что нам надо, он обещал все рассказать за вознаграждение в размере 5000 рублей. Выяснилось, что телефон они продали в городе за два дня до того, как с него было отправлено Таня сообщение. Все это время я подозревал Алину. А тут оказалось, что мобильно купил молодой пацан. Он им сам предложил сделку. Описывал парня сосед долго и муторно. В конце признался, что плохо его запомнил. Кроме кепки, низко натянутой на лоб, до высокого роста, ничего толком не смог описать. В районе, где они продали телефон, мы проверили записи с камер. Ничего. Оставил мужикам свой рабочий номер если вспомнят какие-то важные детали, чтобы позвонили. Обещал им хорошее вознаграждение. Ирбек сомневался в достоверности информации, а я надеялся, что удастся найти зацепку. С покупкой обещанной квартиры я не спешил. Мои подозрения, что в этом замешана Алина, не рассеялись. Сама девушка не появлялась, даже не звонила. Ее кабинет оставался нетронутым, хотя специалиста на ее место мы уже нашли. Ольга Николаевна не давала забыть о дочери, ее нуждах и моих обещаниях. Андрей Андреевич, к вам, Баринов Олег Васильевич, раздался голос секретаря. Без предупреждения. Пригласите, нажав на кнопку селектора, четко проговорил я. Привет, Андрей. Протянул мне руку для приветствия баринов. Не сильно ее сжав, я опустился в кресло, с которого поднялся несколькими секундами ранее. Присаживайся. Меня были близкими друзьями, и его вторжение без предварительного звонка меня, если не насторожило, то заинтересовало. Лично принес тебя приглашение на день рождения Лики, протянул он мне конверт. Олега не волновала, что в этот день у меня могут бандила. Остались в нем замашки братка из лихих 90-х. С его компанией у меня было несколько крупных контрактов, условия нас более чем устраивали, впрочем, как и его. Поставить его на место, подорвать отношения, как следствие и дальнейшее сотрудничество. Раньше с этой обязанностью неплохо справлялся курьер. Не поверю, что просто так заглянул ко мне. Ты прав. У меня дел по горло, но одна тема не дает покоя. Хотел с тобой обсудить. В душе шевельнулась надежда, что наконец-то мой план начинает действовать. Что за тема? Спокойно, стараясь скрыть заинтересованность, спросил я. Инвестиции. Он старался уловить хоть что-то в моем взгляде. Бесполезно, Баринов. Если ты клюнул на приманку, я доведу дело до конца. Что за проект? Безразлично спросил. Никогда я не проявлял интерес к инвестициям и не вкладывал деньги в сомнительные проекты. Он это знал. Поэтому и пришел посоветоваться. Я ему не конкурент. Сайон. Не слышал? Слышал. Но мне сейчас не до чужих проектов. О моих проблемах Олег знал, поэтому не стоило с ним тут хитрить. Да и раньше, ты же знаешь, я редко когда впутывался в сомнительные предприятия. Знаю. Но ты же лично знаком с Карабиновым. А он, ходят слухи, вкладывает в этот проект огромные деньги. Олег ждал, удивлюсь я или нет. Я слышал, Олег. Только не пойму. От меня что ты хочешь? Это все на уровне слухов. «Думаешь, он мне скажет, если решит завладеть компанией? Или предложит разделить прибыль, которую наверняка рассчитывали лучшие экономисты и аналитики?» Закинул я еще одну наживку. Баринов повелся. Его интерес легко улавливался. «Но Олег был бы не Олегом», если бы сто раз не перестраховался. Мне совсем не хотелось, чтобы он обанкротился или у него начались трудности в бизнесе, особенно сейчас, когда и от него зависит, выберется компания из кризиса или нет. Я хотел с тобой посоветоваться. Стоит связываться? Сайон принадлежит сынку депутата. Поговаривают, там огромные деньги через офшоры уходят. Ты же на короткой ноге почти со всеми директорами банков, изобразил я удивление. Не можешь пробить точной информации или развод? Такой информации со мной никто не поделится, Андрей. Усмехнулся он недовольно. Ты меня знаешь. Сам в такие предприятия не лезу и тебе не советую. Тут я не лукавил. Мне нужно было, чтобы он в этот проект затащил Ларису. Попробуй сделать небольшую инвестицию, прощуп почву. Туда сейчас нужны большие вливания. Тогда и прибыль можно получить соответствующую. «Не лезь в это», — серьезно проговорил, ведь я точно знал, что компания эта обанкротится. Баринов нервно постукивал пальцами по подлокотнику кресла. «Сейчас самое время». «Ты можешь сделать небольшую инвестицию, а крупную сумму пусть вольет кто-нибудь из твоих знакомых. Оформи договор так, что будешь являться посредником сделки и обозначь свой процент. С твоей стороны минимальные гарантии. В случае провала потеряешь немного, а если дело пойдет, на процентах получишь хорошую прибыль». Глаза его оживились. Баринов задумался. «Ты предлагаешь мне сделать кого-то из друзей богатым или бедным?» «Почему с друзьями? Есть ведь в твоей жизни люди, у которых есть деньги, но потерять ты этих товарищей не боишься?» Все толще становилась паутина, с помощью которой я планировал поймать крупную муху, Ларису Ивашову. «Есть конкретные предложения?» Настороженный цепкий взгляд Баринова следил за малейшими изменениями в моем поведении. «Откуда? Сам решай, кому эту идею подкинуть». «Выбери тех, с кем в случае провала мороки не будет». «Ивашовы», — озвучил он. Олег в это время не смотрел на меня, а то бы заметил победный блеск в глазах. Лариса недавно интересовалась у меня, куда лучше вложить бабки. «Не знал, что вы продолжаете общаться». «Любимка с Ларисой дружит», — так он называл жену. «А я с ее дочкой тесно общаюсь», — усмехнулся он. Для меня их отношения новостью не были, но я изобразил на лице удивление. Наверное, получилось нормально. Олег ничего не заподозрил, продолжил довольно усмехаться. Сейчас необходима была предельная честность, чтобы алчность Баринова победила. Против этих кандидатур я возражать не стану. На моем лице тоже появилась ухмылка. Ты же понимаешь, они мне чуть компанию не разорили. О том, что Ивашова давно ему все выболтало, даже не сомневался. Олег собирал информацию через постель. Разомлевшие жены его компаньонов никогда не умели держать язык за зубами. «Не хочу, чтобы в случае провала у тебя проблемы в бизнесе возникли. Они и на мне отразятся», — озвучил ему свои мысли. Баринов внимательно слушал и кивал. «А до этих мне дела нет». «Если Ивашова потеряет свои бабки, ты представляешь, что начнется?» В его голосе совсем не было сожаления. Любил он только жену, а других баб, не стесняясь, использовал. Так они могут благодаря тебе стать еще богаче. Ну а если разоряться, Лариса не станет возражать, что ты трахаешь ее дочь. Любовниц он щедро одаривал, об этом женщины знали. И, несмотря на его внешнюю непривлекательность, лезли к нему в постель, чуть ли не толкаясь в очереди. Она пока не знает? Нет, задумчиво ответил он. Хорошую идею ты мне подкинул. Она, Таню замуж хочет удачно выдать, а я пока не готов с ней расставаться. Нехило его эта шмара зацепила. А наш контракт Лариску свяжет по рукам и ногам. Она любимки рот не откроет, если узнает о нас с Таней. Видно, что эта тайна Олега напрягала, и он нашел выход. Нужно поручить юристам составить договор. Баринов словно с собой разговаривал. А если они разорятся. Я, так уж и быть, возьму на себя труд их содержать, — хотнул он. И даже жениха выгодного найду, чтобы девочка Ларискина не пропала. Олег уже все решил. Мне оставалось только ждать, когда он запустит механизм. Ты все просчитываешь на 10 ходов вперед, — поддержал его хорошее настроение и улыбнулся. Я получил то, зачем приходил. Спасибо, Андрей. Не за что. В ходе нашего обсуждения ты сам к этому пришел, — умолил я свои заслуги. «Жду вас на дне рождения, Лики. Познакомлюсь с твоим сыном и женой. приведешь? Я не планировала этого, но сейчас понял, что это хорошая возможность представить жену и показать сына. Не обещаю. По обстоятельствам. Распрощавшись с Бариновым, я еще долго сидел и перемалывал в голове наш разговор. Только бы ничего не сорвалось. Ивашовы обязательно поплатятся за то, как поступили с моей семьей. Негромко заиграла мелодия на моем телефоне. Повернув голову, взглянул на дисплей. «Таня». Она редко звонила сама, поэтому каждый раз я испытывал непонятную тревогу. «Таня, я тебя слушаю», — принял вызов. «Андрей». Ее плач полоснул по сердцу. «Андрей, я в больницу еду». Страх змеей свернулся на груди. «Макс. Макс упал с лестницы».